Отрапившись, был Матвей засмеялся, перекрестился по всем приметам, его ждала удача. Едва удержался от того, чтобы не помчаться вниз, перепрыгивая через 3-4 ступеньки. Память у него была идеальная, и уже через час, не блуждая, он подъехал прямо к дому Тараса Горшина, оставил машину у забора, не глядя на часы, определил время 10:25 и минут 10 прогуливался по берегу, расположенного неподалёку пруда, поглядывая на воду. Кто-то следил за ним, лениво добродушно, словно за букашкой, в любой момент, однако готовый пустить в ход клыки и когти. И Матвей сам себе кивнул, обобщив впечатления. Горшин, судя по всему, дома. Так оно и было. "Проходи", Тарас открыл дверь и посторонился, пропуская Матвея, ничуть не удивившись, когда тот позвонил. "Что так долго гулял вокруг?" Матвей вошёл и столбинил. Перед ним был громадный ледяной грот, сверкающий огнями и радужными искрами. В их ослепительном свете все предметы приобретали причудливые очертания. Над гротом зияла бездонная черная пропасть космоса, утыканная алмазными иглами звезд. «Не стой на пороге!» Прилетел издалека знакомый голос. Матвею показалось, что это сталагмит, ожил и говорит с ним. От его немыслимой формы буквально рябило в глазах. Матвей шагнул на зеркало льда, подсвеченное снизу, и оказался в прихожей Тараса, резко отличавшийся от стандартных коридорчиков городских квартир. И тотчас же сталагмит превратился в хозяина, с любопытством глядящего на гостя. Что-то показалось? Да как тебе сказать, откровенно. Откровение постулат религии, а я воспитан иначе. Теперь ответь ты, что я видел? Горшин жестом пригласил Матвея в гостиную. Ты видел мир скрытой реальности, причём третьим глазом. Он у тебя, похоже, открылся, с чем я поздравляю. Как я и предполагал, человек-то не совсем обычный, паранормал. Человек вообще есть переходное звено от биологического к энергетическому уровню жизни. Но ты стоишь чуть ближе к последнему. Зачем я тебе понадобился? Матвей остановился посреди комнаты, с недоверием оглядывая стены, шкафы, мебель. Ему то и дело мерещились странные полупрозрачные тени и мерцания, создающие вокруг фон внечувственный, не поддающийся измерению иной жизни. Но может быть, это просто галлюцинации, рождаемые прямой мыслепередачей хозяина. Почему ты скрыл, что ребята из щита похитили, кроме обычного оружия, ещё и глушаки с болевиками? Горшин подошёл к стене, раскрывшейся вдруг как бутон розы, сунул руку в чёрный проём и достал пистолет Волк-2 и автомат Гном, который выкрав со склада батальона Щит, бросил их Матвею. Затем вытащил второй пистолет, и Матвей понял, что это и есть суггестор Удав. Глушак Во время похищения ему было не до того, чтобы разглядывать оружие. И второй пистолет он взял на всякий случай. Не догадывай, что это такое. Я был уверен, что ты знаешь. Кстати, красивая машинка, да? Люблю всё совершенное. Кроме того, ты должен знать, что гипокризия такое же оружие в руках контрразведчика, как меч или пистолет. Он снова спрятал глушак в проём, снял со стены дзин, односторонний японский меч, а свободной рукой бросил Матвею акинак, обоюда острый кельтский меч. Раз уж ты здесь, я скажу тебе, кто я такой в этом мире. Прыжок через стол, поворот, удар. Матвей с трудом парировал удар. Нарнов внес, перекатился в угол, вскочил на ноги, не касаясь пола руками. Перед глазами снова блеснула смертельная сталь. Клинки высекли искры, взметнулись вверх, прикрывая владельцев веером защитных взмахов. "Кандам усоби", сказал Тарас. "Неплохо. Но это не предел". Новый выпад, каскад приемов, вращений и ложных ударов, всплеск на поражение, звон столкнувшихся клинков, отскок. На левом запястье Матвея появилась царапина. «Айкидок!» «Держи, цукино, какора!» «Русбой этому не учит?» «Учит!» Почти беззвучно выдохнул Матвей, начиная атаку. Он никогда не считал себя мастером фехтования, но отступать не хотелось. Мечи встретились вверху, внизу, сбоку, спирально очертили фигуры бойцов, встретились вновь. Горшин отступил с царапиной на предплечье и кивнул. Капоэйра стиль паука. Я тебя недооценил, и всё-таки это тоже не предел. Гипокризия, лицемерие, двуличие притворства. Цуки нокакора дух подобный луне. Психологическое состояние в кэмпо. Капоэйра бразильское кэмпо. Прожектор Араса был таким быстрым, что он как бы размазался в воздухе, а клинок его меча и вовсе исчез из поля зрения. Матвей отступил, но было поздно. Его меч, выбитый хитрым ударом в стиле богомола, отлетел к двери. Двое замерли друг против друга. Меч Горшина был направлен в горло Матвея, но дуло пистолета "Волк-2" смотрело в лоб Тарасу. "Хорошо", хладнокровно сказал Горшин через секунду. "Почти ничья". Отступив, он повесил меч на место и кивнул на диван садись. Матвей сел с муром видом, убрал пистолет. Точнее проиграл я, но мечи не мой стиль. Ты что-то начал говорить, э Продолжаю. Тебя всё время волновал вопрос, почему я человек круга ввязался в опасные игры обычных людей. Отвечаю, причин несколько. Первая, хотя и не главная, я исповедую принцип обхода лишь наполовину. Матвей задумался. Если так, то тебя надо было здорово обидеть, чтобы ты встал на путь мести. обхадия, нежелание чужого добра и забвение обид. Глаза Горшина не только потемнели, провалились в бесконечное нечто. В них отразилась тоска и сверкнула ненависть. Месть дело тонкое. Ты правильно догадался. Дело в том, что у меня убили жену, рожавшую сына. Матвей пошевелил губами, хотел что-то сказать, но не смог, молча смотрел на Тараса и наконец выдавил: "Извини, я не знал такая трагедия". Горшин глянул на него косо, усмехнулся, потом лицо его приняло спокойное выражение, как бы застыло, пряча под маской покоя бушующий в душе гнев и печаль. В Москве каждый день случается несколько таких трагедий. Вот почему я убеждён, что стоп-крим должен работать и дальше, даже если я уйду. Куда? Тарас проигнорировал вопрос. Вторая причина. В иерархии круга я человек седьмого уровня. Прана духа, кшатри Помнишь градацию Успенского? Профессиональный воин? В общем, да, хотя ближе был бы, наверное, термин МСАР разведчик. Матвей недоверчиво покачал головой. Не мелко ли плаваете, МСАР? Неужели круг не может обойтись без земных понятий, а главное событийных узлов? Так ведь я пытаюсь объяснить это не человеку круга, а всего лишь личинки паранорма, взращённой человеческой цивилизацией. Спасибо. Не за что. Добавлю, в принципе, наше пересечение людей круга и обычных людей случайно. Просто на каком-то отрезке пути наши цели совпали, вот и всё. Цели разойдутся, разойдёмся и мы. Но если вы люди, в том числе и ты, помочь мне не в силах, то я могу помочь вам. Что и делаю. Понял, ганфайтер? Матвей помолчал минуту, раскладывая по полочкам свои выводы и полученные факты. Ему показалось, что Горшин в чём-то неискренен. Но в чём именно понять не удалось. Понял к шатру. За что убили твою жену и кто? Не трави душу, Тарасноу потемнел. Они вошли в роддом и мою жену, семь женщин всех. За что? Они получили задание уничтожить женщину беременную и ерархом, будущим инфархом. Тот, кто давал задание, не хотел рисковать, а исполнители были обыкновенными гангстерами, подонками, заказными убийцами. «Были?» Тарас покривил губы, ничего не ответил. «Давай о другом. Зачем все-таки я тебе понадобился? Нужен совет, деньги, физическая помощь?» Матвей покачал головой, все еще находясь под впечатлением рассказанного Горшуном. «Послать убийц мог только монарх тьмы. И ты здесь, в конкретном месте, в столице, остановился для того, чтобы найти этого монарха, так?» Не стоит демонстрировать свою догадливость, тем более что это в тебе говорит канал связи с менталом, полем общей информации земли. А ты её очень любил. Тарас горько рассмеялся, кивнул. Ты заговорил как мальчик с романтическим воображением. Эмоции людей кругом полней и разнообразней, и любят они не так, как обычные люди. Но я её Елинаву любил. Лучшее лекарство от любви другая любовь. Горшин отвернулся. Может быть, но произойдёт это видно не скоро, ибо та женщина, которую я полюблю, ещё не родилась. Лицо его приняло сердитое выражение. Хватит, капитан. Я и так сказал слишком много, и времени у меня в обрез. Нужен совет, признался наконец Матвей. Похоже, я вышел на одного из боссов Купола. Банкир, лётчик, мэр, банкир. Матвей Е2 пришёл в себя от шока. Ты знаешь? Я много чего знаю. И ничего не делаешь, чтобы ликвидировать главных виновников разрухи и беспредела? Во-первых, почему ты уверен, что я ничего не делаю? Во-вторых, сделать это не так-то просто. Не физически, а социально. Уберёшь одних, на их место придут другие. Надо ликвидировать систему. Что это такое, не мне тебе объяснять? В-третьих, если всё буду делать я, на кой чёрт тогда вы, люди? Герой-одиночки. толпы поборников справедливости, служители демократии, родители за всеобщее добро и благо. И в четвёртых существует так называемый принцип Петтера, заключающийся в том, что каждый служащий продвигается по иерархической лестнице до тех пор, пока не достигнет уровня своей некомпетентности. Ты ещё не достиг, работай самостоятельно. Есть и в пятых, но оно не столь существенно. Матвей сглотнул, чувствуя себя так, будто ему влепили пощёчину. В голову ничего не лезло, хотелось стать и уйти, и в то же время остаться и выяснить, не смеётся ли хозяин. И ещё было желание залезть в ванну и забыть обо всём. А что такое в пятых услышал он собственный голос. Горшин белозубо засмеялся. Молодец, не сдаёшься. В пятых свои задачи я определяю себе сам. Ещё есть вопросы? Нет. Матвей встал и направился к двери из квартиры Грота Горшина. С порога оглянулся, приветы ерархам и вышел. Ответа Горшина момента море он уже не слышал.